да не новый бери а старый борис борисовича я в записке напишу я тебе в неделю косарь рисовать стану ты щенку по простому ну и ты мне радиоприемничек портативный покушать там чего сладенького Молодой вертухай соблазна не выдержал и через полгода купил себе иномарку неразумный, на том и спалился. В камере слона, как и во всех остальных, имелось скрытое видеонаблюдение и микрофоны даже в унитазе прятались. Слон в свободной от работы под долларом время повторил для собственного утешения и радости свою первую в жизни работу. Сделал пять металлических рублей, старых, советских, с гербом, по памяти. Ел и пил в камере неплохо. На третий год даже телевизор поставили. Начальник следственного изолятора ФСБ глядел в монитор видеонаблюдения и истинно наслаждался работой художника. Гений восторгался. Кудесник. Начальник воистину искренне любил сидельца, так как за три года поднялся на полтораста тысяч баксов, да и реалити-шоу смотрел с удовольствием. Сажал на просмотры сыновей своих, что повладевали искусством, но взросшая семя его оказалось бездарным на тонкую работу. Даже деревянно не смогли нарисовать. Начальник следственного изолятора Попереживал Горис на целый квартал Да и определился сыновей в Вертухае «Династия», — возвестил он В самом конце третьего года сидения В июле месяце в камеру к слону Подсадили некоего субъекта «Наседка», — подумал слон «Карл», — представился новичок «Украл коралл», — вспомнил старый зэк «Значит, политически радостно определил субъект И оскалил рот с многочисленными зубами Фальшивый Фальшивомонетчик Тебя что сюда, убоги, поинтересовался слон. Карл улыбнулся и облизал губы на манер собаки. Да на тебя посмотреть, ответил, чавкнув. Представься, как положено тогда, заявил слон. Здесь тебе не бардак, а тюрьма. Какого звания? Я-то? Карл задумался. Я? Я универсал. Беспредельный, что ли? Абсолютно. Таких не люблю. Будешь надоедать покалечу. Да нет, уверил соседа Карл. Я здесь ненадолго. Я тоже третий год кончается. Скучно, привык. А без баб А мне и на воле бабы были по барабану. Есть, хорошо, нет, и так нормально. Дело главное. И чего ты так всякие цацкие любишь, вдруг задал вопрос Карл. Зачем тебе ордена? Ну вот, расстроился слон, я так и думал, что ты наседка. Он, не торопясь, встал, собираясь бить подсадного. Не советую, предупредил Карл. На его поросшем рыжими бакенбардами лице сияла улыбка. Слон совету не внял, размахнулся от души, да послал пудовый кулак в цель. Такой удар мог пробить стену. Но Карл, каким-то образом выказывая невероятную ловкость, от удара уклонился, да успел при этом перехватить летящий снаряд, затем кисть руки слона оказалась в положении излома, чуть-чуть надави и сломается. «Твои руки, твой хляб», — объяснил Карл. «Больше не будешь нарываться?» «Все понял». Начальник следственного изолятора просто кайф словил от просмотренного Он даже стал подумывать, не продать ли пленки на телевизор, там любят такое Он еще не знал, что через два дня будет уволен с занимаемой должности За побег из изолятора заключенного Потом попадет под суд и будет отправлен в колонию Зяблик, что под Сургутом А там над ним будут особенно издеваться Но не заключенные, а коллега Некто начлагеря Рогов Наделавший в женской душевой дырок, как дуршлаги, да только напрасно Кто-то наверху нарыл непорядок, что как это так? Общая зона. Со сталинских времен такого нету. Зоны разделили, и теперь в женской душевой мылись уголовные мужики. Да все дивились дыркам в стенах. Просили лагеря устранить, чтобы петухи не зырили. Рогов с ностальгической грустью согласился. Но пока начальник следственного изолятора ФСБ попивал водочку под хорошую закусочку и зырил в монитор. Весь вечер после стычки слон молчал. И Карл молчал. В эту ночь Карл впервые задумался о собственном предназначении. Глупо, конечно, но долго эта рефлексия не продлилась, так как у Карла вовсе не было предназначения. Он был сам предназначением. Был волен определять чужое и оставлять космический пазл для собственного развлечения. «Ты знаешь, кто я?» – неожиданно спросил Карл в ночи. «Говно!» – отозвался слон. «Я демон». Смешное его Смешное «Это не Погонялова. А что? Суть». Если так, то у нас каждый второй демон. Убийца-то, что ли? Там, где суть убийства, не важно. А что важно? Слон хотел спать, и дурацкий разговор его раздражал, но кисть руки болела, давая понять, что лучше силу уважать. Тюремная наука. Ничего не важно. Ну, давай тогда спать. Карл не умел спать, а потому переместился на ночное время суток в клуб лета, в туалете которого угощал молоденьких девок кокаином. Девки нюхали порошок с удовольствием и предлагали щедрому дядечке сексуальные услуги. Карл не отнекивался, а воспользовался всеми предложениями. Оттянувшись славно, он под утро вернулся в камеру следственного изолятора ФСБ полный сил. Позавтракали. Слон беседовать не хотел, ел кашу молча, сплевывал мелкие камешки. «Странно, как у вас здесь», — вдруг произнес Карл. Казалось, не к месту. Тюрьма как тюрьма, — ответил слон. Чё хотите, сами не знаете. Жизнь ваша миг, и ту на ерунду тратите. Сэн, ты ерунда, не огрызайся. Карл находился в милом расположении духа. А в пространствах все завязано. Всё петелька-крючочек. Сделал одному дурость. все зная, логика придет в конце. Во всем нелогичном всегда логический конец. Ты чё с утра философию? Плохо опорожнился? А потому что вечером у меня времени не будет. Уйду я до вечера. Так ты довести меня хочешь до вечера? Это твой логический конец. Ты знаешь, что Нинка твоя оношу курит? Слон сжал кулаки и сощурил глаза. А ты откуда про Нинку знаешь? Я много знаю. Экстрасенс? Я кварк. Чего? Я гипотетическая частица. Весь мир состоит из меня. Слон не выдержал. Честно тебе скажу, бля, затрахал. Я что, бля, пожрать нормально не могу? Или это новая ФСБшная фигня? Ты меня тоже затрахал, вдруг разожлился Карл. «Я ему откровение, а он...» «Нет, в этом мире все дегенераты. Я тебе все-таки руку сломаю». «Ну, сломай, сломай! Только мозг не трахай!» Карл в принципе не мог злиться, так да как не имел чувств. В своей системе координат он только мог их прогнозировать, предполагать и имитировать. Сейчас он решал, ломать руку сокамернику или нет. Злиться или оставаться спокойным. И руку ломать не стал, и злиться счел неразумным. «Ладно, — сказал Карл, — надоел ты мне. Все мне надоело у вас. Буду валить». Давай-давай, поддержал слон. Ты в каком звании, капитан? На прощание скажу. В 2021 году внуки твои продадут все заработанные тобой ордена еще до того, как ты умрешь. Никто так и не узнает, что иракские деньги твоя работа и что вся Европа ежесекундно будет сжимать в потных ладонях тобою произведенные шедевры. Ты проживешь долго, но умрешь в Беславии, похоронят тебя в дедовске на маленьком кладбище, дочь лишний раз навестит твою могилу. Анинка? неожиданно для себя спросил слон. Не надо ждать от своих отпрысков слишком многого, но до смерти ты увидишь еще слишком много горя. Чужого горя, которое произойдет с твоими друзьями и близкими, это будет и твоим горем. Слон сам не понял, как такое произошло, словно затмение приключилось его мозгом, будто в голове свет отключили. Он огрел Карла металлическим стулом по башке и тотчас понял, что тот умер. Крови не было, просто в глазах у Карла погасло. Слон перетащил мертвое тело на кровать, затем порыскал за парашей, откуда вытащил полиэтиленовый мешочек, высыпал из него на ладонь металлические рубли, сделанные для собственной радости. Тяжелые он их уложил по одному на каждый глаз Карла. Подумал несколько и приспособил третий Карлу на лоб. Два оставшихся спрятал обратно. «Пророк херов!» — сопроводил действия словами. Сел за стол, спиной к шконке с мертвецом, доел хлеб. Подумал, что теперь в тюрьме навсегда». Начальник изолятора сидел перед монитором с открытым ртом. Такие кадры — несомненная удача. Теперь надо будет поставить финал. Группа спецназа захватывает убийцу. Начальник отдал по селектору нужный приказ и приготовился смотреть апофеоз постановки. Далее ему пришлось увидеть то, что заставило его потом месяц просидеть на транквилизаторах. Как оказалось, Карл не умер, пришел в себя, встал со шконки и подошел со спины к Слонову. Он обхватил его горло могучими руками и принялся душить. Начальник уже созерцал вываливающийся язык фальшивого монетчика, но на ЧП подоспел спецназ. Здесь-то произошло самое фантасмагорическое. Карл отпустил горло слонова и под дулами автоматов растворился в пространстве, проговорив при этом «Валю». «Это Оскар», — подумал начальник изолятора ФСБ за документальное кино. Но через два дня произошло то, на что вовсе не рассчитывал тюремный руководитель». Его отстранили от занимаемой должности в связи с побегом особо важного заключенного. Полковник Окладов, потирая челюсть, сообщил начальнику следственного изолятора, чтобы тот готовился к судебному процессу. К закрытому, пояснил. Дело было передано узкой огласке, после чего выяснилось, что в следственном изоляторе ФСБ три года без суда и следствия находится некто гражданин Слонов, неизвестно за что привлеченный. Интересно, что полковнику Окладову удалось отстраниться от нехорошего происшествия. Также выяснилось, что Слонов имеет несколько вы высших орденов разных стран, у которых с Россией дружеские отношения. Отца Евро выпустили, а в день национального единства пригласили на прием в Кремль, как выдающегося соотечественника. На приеме слон встретил своего давнего знакомого по Швейцарии. Еле узнал. — Как ты? — поинтересовался. — Вискарика? — Не пью несколько лет, а так все хорошо. — Как Модильяни. Нашел глаза? Он кивнул, хмыкнул, а затем приблизился к его уху и прошептал. «Я знаю, что ты изобретатель Евро!» – прошептал и быстрыми шагами ушел прочь. Тотчас какой-то человек с подобострастной физиономией поведал Слонову, что тот только что общался со всесильным помощником президента Российской Федерации. «Бля!» – только и вырвалось из уст слона. Еще он подумал, что, знай это, непременно бы подарился бутыльнику собственноручно сделанный советский рубль. И падал стакан! Помощник президента Российской Федерации еще раз позвал в темноту «Карл!» «Заходите!» — ответил сиплый голос, а затем пропел «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля!» Он спустился в комнату, когда загорелась настольная лампочка. Карл стоял, обняв себя могучими руками за столь же могучие плечи. Его торс был обнажен и вызывал восхищение своей мощью.